Но что самое интересное, военная коллегия Верховного суда России, рассматривавшая в 2000 году вопрос о реабилитации Берии и его товарищей по процессу 1953 года, к мнению Катусева не прислушалась, и в отношении Лаврентия Павлочу ничего переквалифицировать не стало, оставив в силе прежний приговор. Тем самым сохранили юридическую силу Все фантастические обвинения в заговоре с целью захвата власти. Подельникам Берии, если так можно сказать, повезло больше. Некоторые из них вменили теперь лишь злоупотребление властью и признали, что в 1953 году их не следовало казнить, а ограничиться 25 годами лагерей. Замечу, что суд не конституционного специального судебного присутствия, проходившей в отсутствие адвокатов, вряд ли можно считать правовым. Это обстоятельства подчеркнув ставят под сомнение достоверность добыты в ходе следствия и процесса Берия и его товарищей доказательств вины подсудимых. Юридическая реабилитация, если она когда-нибудь и произойдёт, ни в коем случае не будет означать моральной реабилитации. Перед божьим судом Лаврентию Палучью есть за что ответить. Я же в заключении хотел бы поразмышлять, как сложилась бы судьба Советского Союза и самого Берии, если бы затеянная им перестройка удалась. Предотвратил бы маршал распад СССР, вряд ли. Бериевские реформы дали бы больше прав республикам и подняли бы роль национальных языков и культур. Это усилило бы центробежные тенденции. В том же направлении действовало бы и предложение Берия посредством перераспределения власти на местах закрепить сложившийся при диктатуре Сталина фактический приоритет союзного совмина над президиумом ЦК. Реальные рычаги управления, считал Лаврентий Павлович, должны быть сосредоточены в совминах республик и облисполкомах. а республиканские ЦК и обкомы пусть ведут только идеологией. Критически в условиях коллективного руководства такая реформа могла бы и пройти, ведь ни один из четырёх главных сталинских наследников не обладал всей полнотой власти и не имел безраздельного контроля ни над партийным, ни над советским аппаратом. Кончились бы затейной Лаврентием Павловичем реформы тем же, чем и Горбачёвская перестройка. Советский Союз распался бы лет на 30 раньше, чем это произошло в действительности, и коммунистический строй на его территории прекратил бы своё существование. Был ли Берия сторонником рынка и насколько справедливо обвиняют его в стремлении реставрировать капитализм? Полагаю, что к концу жизни лаврентий палыч, как истинный прагматик, осознал банкротство экономической системы социализма. Беле видел, что и в атомном и в ракетном проектах, которыми ему приходилось руководить, шло копирование, соответственно, американских и немецких образцов. Вспомним, что и в беседе с сахаровым он признавал превосходство США в деле организации производства. А вот что говорил Берия своим секретарям Шари и Ордынцеву о ГДР. Как же вы могли бы создать объединённую Германию из капиталистической Западной Германии и социалистической Восточной? Нужно делать Германию буржуазно-демократической республикой. Не нужно строить социализм в ГДР, не нужно насаждать колхозы, от которых крестьяне бегут на запад. В разрядке отношений с капиталистическими странами и прекращении Холодной войны он готов был пойти даже на возвращение Японии и Южно-Курильских островов, чтобы способствовать улучшению советско-японских отношений. Вероятно, и в СССР Берри попробовал бы как-то преобразовать колхозы и постепенно освободить экономику от идеологических догм. Но даже если бы он в этом преуспел, Пожинать плоды реформ, скорее всего, стали бы другие, а не он сам. Ставил ли Лаврентий Павлович своей целью крах СССР? Сомнительно. Слишком уж значительный пост занимал он в Москве, чтобы удовлетвориться постом главы независимой Грузии. Единственная должность, на которую он мог бы претендовать после того, как все народы Советского Союза разошлись бы по национальным квартирам. Такой именно путь прошёл ближайший соратник Горбачёва Шаварнадзе, но никто, кажется, кроме совсем уж огалтеллых сторонников национал-коммунистической идеи, не подозревает его в том, что он загодя планировал развалить Советский Союз, чтобы сесть президентом в Тбилиси. Да и власть в Тбилиси даже только как председателя тогдашнего спецкомитета была гораздо больше, чем власть нынешнего грузинского президента. Если бы в результате Бельевской перестройки СССР перестал существовать, его народы на три с лишним десятилетия раньше освободились бы от путь социализма и начали бы движение к нормальной рыночной экономике с гораздо лучших позиций, чем в 1991 году. Гораздо больше людей, особенно на недавно годах, в соединённых западных территориях не утратили бы ещё капиталистического отношения к труду и предприимчивости, интеллектуальная элита в большей мере сохранила бы связь с буржуазным прошлым. доизоляция страны от внешнего мира длилась бы всего 30, а не 60 с лишним лет. Наверное, при таком развитии событий в России и Грузии сегодня были бы гораздо более благополучными странами, чем оказалось на самом деле. По мнению столь компетентного свидетеля, как бывший начальник секретариата МВД и один из бериевских стран,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 С точки зрения академика, ограниченность общей теоретической подготовки могла означать только незнание марксистско-ленинских догм или нежелание им следовать. Сегодня такое Берри скорее бы занесли в актив. Убежден, что подавляющее большинство населения Западной Европы и Северной Америки, не исключая высших государственных руководителей, имеют очень слабое представление о марксистской теории. если вообще имеют, равно как и о любых других теориях, и нисколько от этого не страдают. Ну, а насчет своего всемогущества Лаврентий Павлович никогда не заблуждался. Потому и единственный шанс на то, чтобы удержаться в верхнем эшелоне власти, видел в союзе с Маленковым. В итоге Берия, как и в чем-то схожий с ним Троцкий, оказался хорошим администратором, правда, только в тоталитарной системе. но никудышным политиком. На местах власть и при Сталине оставалась в руках партийных секретарей, хотя каждого из них в любой момент могли прислонить к стенке. После смерти диктатора секретари обкомов и республиканских ЦК только воспрянули духом, как Берия затеял основательную перетряску партийного руководства по национальному признаку. Да и друга Георгия он порядком напугал своей неуёмной активностью, а Хрущёв умело подогрел этот страх, внушив недалёкому Маленкову, что Берия метит на его место в первую лица государства. В итоге на это место оказался сам Никит Сергеевич, которому другие наследники в марте 53-го несмотрительно уступили контроль над партаппаратом. Георгий Максимилианович уже в 57м оказался в антипартийной группе и был не свергнут с Олим по власти. Но всё это произошло потом. А летом 53-го падение Берии приветствовали и члены президиума ЦК, и местная партийная элита. Наверное, это характеристика Берии, который, по словам его помощника Поскрёбушева, дал Лаврентию Получу Сталин близко к истине. Она содержится в речи Подскрёбышева, подготовленной к июльскому плену 1953 года, но так и не произнесённой. «Сразу скажу, что многое в этой речи не вызывает доверия. Александр Николаевич в ноябре 1952 года, лишившийся поста секретаря Президиума ЦК, винил в своем падении Берию, основательно или нет другой вопрос, и охотно мазал Лаврентия Павловича черной краской, хотя иначе тогда говорить о Лаврентии Павловиче публично никто не мог». Так, по скрёбыше утверждал, будто Сталин крепко ругал себя за то, что согласился с предложенной Берией кандидатурой Абакумова в качестве руководителя МГБ. Но мы-то помним, что Бериевской кандидатурой на пост главы органов госбезопасности тогда в конце сорок пятого был вовсе не Абакумов, а Ресной. Абакумов же в тот момент как глава СМЕРШ непосредственно подчинялся Сталину как наркому обороны. И не приходится сомневаться, что именно Иосиф Виссарионович и предложил его кандидатуру на пост министра госбезопасности. Абакумов как раз и начал с того, что стал чистить дорогие органы от людей Берии. Еще Серов в письме Сталину от 8 февраля 1948 года вспоминал... Насколько мне известно, в ЦК ВКПб делались заявления о том, что Абакумов в целях карьеры готов уничтожить любого, кто встанет на его пути. Это истинно известно очень многим честным людям. Несомненно, что Абакумов будет стараться свести личные счёты не только со мной, а также с остальными своими врагами. Это с товарищами Федотовым, Кругловым, Мешиком, Рапава, Мельштейном и другими. Мне Абакумов в 1943 году заявил, что он все равно когда-нибудь застрелит Мешика. Павел Яковлевич Мешик был заместителем Абакумова в СМЕРШе и человеком, близким к Берии. То, что Абакумов хотел столь круто с ним обойтись, еще раз доказывает, что уже в 1943 Виктор Семенович с Лаврентием Павловичем были на ножах. Ну, а теперь на должности министра имеется полная возможность найти другой способ мести. Мешик это знает и остерегается. Также опасаются Абакумова и другие честные товарищи. И честные товарищи опасались не зря. Абакумов всех их выжил из МГБ. Поскребышев не мог не знать всего этого, но предпочел творить заданную Хрущевым и Маленковым легенду, о дружбе Берии с арестованным двумя годами ранее Абакумовым. Но вот другое поскребовское утверждение, на мой взгляд, заслуживает доверия. В целом товарищ Сталин характеризовал Берию так. Берия мнит себя большим политическим деятелем, но он не годится на первые роли, ему можно доверить лишь участок хозяйственной работы». Конечно, сам Иосиф Весарионович позаботился о том, чтобы в его ближайшем окружении не осталось людей, способных играть первые политические роли. Так что Берия до смерти вождя только и мог проявить себя как толковый администратор, но никак не политик. Однако надо признать, что в развернувшейся после смерти Сталина борьбе за власть Лаврентий Павлович как политик оказался гораздо слабее Маленкова. И особенно Хрущева. Замыслив радикальные политические и экономические реформы и сделав первые шаги по их осуществлению, Берия сильно напугал номенклатуру, но при этом не озаботился поиском союзников как среди партийно-хозяйственного актива на местах, так и на самом верху. Чекист-реформатор полагался только на дружбу с Маленковым, но в политике, как известно, личная дружба немного стоит. Дружить здесь можно только против кого-то. Белия же пытался дружить с Маленковым не против Хрущёва или Молотова, а против партийно-номенклатурной системы в целом. Дружбу против кого-нибудь из дорогих товарищей по президиуму ЦК Георгий Максимилианович наверняка бы одобрил. Другое дело дружить против системы, плоть от плоти, которой был Маленков. Существование вне её он не мыслил и управлять иначе, чем при Сталине, не умел. Неудивительно, что Маленков легко сдружился с Хрущёвым, Молотовым и другими членами президиума против Берии.